Часть 1 глава 12 Четвёртый день пути. Синдер. Проснулся я очень резко и как-то неправильно. Тело ноет, голова болит, во рту словно бабкиной мушиной на стойке перепил. И тут я вспомнил. Да чтоб их всех горные тролли порвали, ведь точно! Перепил! Только не бабкиной, а той самой, которой меня от чистого сердца хозяин всей этой забегальни угостил. А потом я ещё пигалец высказался, потому что это её снисходительное «мой подданный» за живое задело тоже мне придумала Хотя вот сейчас на больную, но выспавшуюся голову я никак не мог понять, с чего вдруг настолько разозлился. Ну да, был повод огрызнуться, но ведь я её, хлопнув дверью, на вампиров бросил. И что потом было, не помню. Во двор выскочил вроде. «Да, точно. Ночь, звёзды и забор прямо передо мной». А потом сзади за спиной хруст, ветки под чьими-то ногами. Я поворачиваюсь и... всё. Очнулся наконец-то. Поинтересовался кто-то из темноты. Я привстал, пригляделся и прям так на попе в сторону отпрыгнул. Хорошей я компания обзавёлся, пока без сознания лежал Да не волнуйся ты так, я уже сытый. Успокоил. И главное, как назло, топора под рукой нет. Пропал топор! Ты хоть помнишь, что с тобой было?» По голове кто-то тяжёлым сзади стукнул. Процедил я, нащупав рукой в темноте подходящую дубину. «И если это ты, клокастая образина, на себя посмотри!» Рассмеялся вампир и исчез. И тут же меня кто-то по плечу похлопал. Резко развернувшись, я замахнулся дубиной, но... Творюга опять исчезла. Чтобы снова постучать меня по спине. «Ладно, поразвлекались и хватит», — объявила клыкастая сволочь, когда я всё же умудрился целых два раза заехать по нему палкой. Только сам я к тому времени был злой и уставший, словно полдня бежал с тяжёлым грузом на плечах. «Тебя хотели гномом продать в пещеры, и если бы не драконица то рассветов тебе больше не видать. А так вот-вот полюбуешься, как солнце восходит». «Какая драконица?» «Эльфа помню, вампиров помню, троллёнка с кружкой, чтоб его кикиморы сварили, помню». «Ты что, не знаешь?» <свят> «Забавно. Ладно, у меня с солнцем сложные отношения, мы друг друга не любим, так что пойду в тенёчки прилягу, а ты сиди тут охраняй, можешь еды добыть, а то скоро твоя спутница проснётся голодная, как дракон». И сам, рассмеявшись в своей странной шутке, клыкастый весельчак опять исчез. Наверное, тенёчек искать побежал. Пока мы развлекались, я успел вокруг оглядеться. Так что уже заметил и чахлу, нагло сопящую в моём спальном мешке и похрапывающего белобрысого тощего хмыря рядом с ней, накрытого плащом. И то, что эти придурки костёр развести не додумались, так что сейчас проснутся и начнут зубами боевые марши выстукивать. Я-то пока с дубиной крутился-согрелся так, что даже вспотел. Обойдя полянку, я здраво предположил, что раз мой спальный мешок тут, значит, и остальное где-то поблизости валяется. Ну и точно, нашёл. И запасы свои, и топор, и даже ручеёк поблизости обнаружил. Так что, когда поганка завозилась, просыпаясь, я уже и костёр развёл, и мешанину из яиц сварганил, и отвар на травах замутил, бодрящий. «Синдер, ты очнулся!» Немощь, конечно, слабенькая и тощая, Но когда она с разбегу набрасывается и за шею душить начинает, то на пару минут дыхание перехватывает, особенно если она при этом ещё и целоваться лезет. Так, как привыкла, чтоб прямо раз, и из глаз искорки, а в голове туман. К тому же моей голове сейчас много и не надо. «Уф, ну ты меня и напугал. Не смей так больше делать». Едва чахла нацеловалась, она принялась меня отчитывать, громко и со всей своей самоуверенностью. «Как? Ты первая начала!» «Я тебя признала своим подданным, а ты напился какой-то дряни, нагрубил мне и сбежал, бросил меня, хотя обещал довести до дома. Тебе стыдно должно быть!» «Ну, мне на самом деле и было стыдно. Только не говорить же об этом поганке. Она вон опять разбушевалась не по делу. То есть по делу, конечно. Но тут вопросов куча, непонятно ничего. А она меня отчитывает, словно мальчишку». «Вот я тебя не бросила», — гордо заявила пигалица, задрав нос кверху. «И эльфа ещё спасла, за компанию». «Лучше бы ты лошадь какую-нибудь спасла», — пробурчал я, покосившись на ещё одно белобрысое недоразумение. «Мало мне поганки, так теперь вторая немощь на мою голову». «Знаешь что? Вот про лошадь я меньше всего думала, когда тебя в сарае искала, среди таких же, как ты, упившихся ядом. И если бы мне не помогли тебя оттуда вынести, даже думать страшно». «Выходит, это не ты меня спасла, кто-то другой!» Подколол я поганку, стараясь не заводиться снова на пустом месте. Ну да, глупости натворил и в беду вляпался, как в трясину по уши. Пока, правда, не очень понял, в какую именно, но картинка постепенно уже складывалась. Во дворе меня по голове оглушил кто-то, а потом чахла уже в сарае нашла среди таких же оглушенных. Значит, переживала, искать отправилась, причём не одна а с кем-то в компании, раз потом тот меня из сарая вытаскивал. «Да если бы не я, этот другой, палец о палец бы не ударил ради тебя», — пробухтела в это время пигалица. «Дети неба и гор своих подданных не бросают». Посмотрел я на это дитё, и что-то мне её так жалко бедную стало. Сидит, глазищами в полу лица сверкает, губки бледные от злости сжала, бровки нахмурила. Смешна я, сил нет». Вот торчанку в таком настроении я бы по кривой дуге обошёл. А это чудо на руки подхватил и прямо в пушистую макушку поцеловал. «Ты лучше скажи, что тут вампир делал». Вот уже когда вопрос задал, внезапно понял, что ответа услышать не хочу, потому что как-то оно всё одно за другим хорошо уж больно складывалось. Я её оставил, милой беседующий с этой нежитью, о которой у нас до сих пор детям страшилки рассказывают. И спасать меня она ни одна пошла. А потом утром я об вампира споткнулся. Вот ведь тля болотная. Это ж получается, что нежить вместе с немощью мне жизнь спасли. А он ушёл? Судя по голосу, поганка расстроилась. Я же его даже поблагодарить как следует не успела. А было за что? Ну, глупо же от правды бегать. Какая разница, кто меня спас и по какой причине? Спас же. И если это был вампир на пару с какой-то драконицей, уф, я и так-то не всегда быстро соображала сегодня, но ну, прямо тугодум из тугодумов. Ты мне лучше на другое ответь, только честно. Это вот твое «дитя горы» небо, оно ж неспроста. То есть драконы не вымерли, и ты ты знаешь, где они живут, верно? Что-то я в последний момент струхнул немного прямо вот в лоб спрашивать, дракон она или нет. Решил плавно, так мягко. Потому что, ну, какой из поганки дракон? Кикимором насмех. Скорее, пока я в утробе валялся, дракон мимо пролетал и меня из сарая по знакомству вынес. Вот такое на правду похоже. А главное, вампир совсем ни при чём. Знаю. Поганка внезапно порозовела, вся и глазки опустила. А у меня внутри предчувствие, очень нехорошее, начало зарождаться, что всё же подозрения изначально были верны. Моя пигалица — вымерший летающий монстр. После вампиров мне только этого на больную голову не хватало. Мы туда и идём. К драконам. Ко мне домой идём. А чего та драконица тебя с собой не забрала? Ну, та, что меня из сарая вынесла. Надежда решила последний раз попытаться вякнуть, прежде чем ей рот болотной жижей заткнула. «Вампир тебя из сарая вынес, потому что я попросила. И оплату с тебя за это он уже взял. А драконица... Драконица — это я». И тут у за спиной вторая моя бледнолицая обуза, уже начавшая шевелиться и просыпаться, издала какой-то не очень членораздельный звук и снова шмякнулась головой озим. киленькие у эльфийского шамана нервы оказались. Не выдержал бедолага. То ли дело я. «Ты? Драконица? Так какого... Чего мы ползли всю дорогу, как улитки? Какого я тебя на себе пёр?» Чего-то не летаешь, оплетёшься, да ещё и еле-еле. Драконы, они ж мощь, а ты, ты, ты ж поганка мелкая. Какой из тебя дракон? Не выдумывай».